Глава тридцать девятая Любовь «Моя же жизнь! Тебя больше не касается!» Рычу сквозь зубы, бросив на предателя полный презрение взгляд. «Я сюда приехала явно не для того, чтобы выяснять отношения. Я здесь ради дочки. Пусть Борис думает все, что угодно. Мне совершенно наплевать на его мысли». «Ух, как мы заговорили!» Смело это больно стало, Люба!» В голосе Бориса слышится открытая угроза. «Боже, дай мне сил выдержать его гнилое общество!» «Ответь мне, что ликай! Мой голос искрит истерическими нотками. Складывается ощущение, что Борис нарочно тянет резину и увиливает от ответа, чтобы вывести меня из себя, чтобы как можно дольше и тщательнее поиграть на моих тонких нервах. «Ей стало плохо! В очередной раз! Вот что!» Сухо бурчит мерзавец, будто бы ему совершенно наплевать на дочь. «Жди врача! Он должен прояснить ситуацию!» «А ты знаешь, почему?» — впираю в него разоблачающий взгляд. поч чему стало плохо нашей дочери?» Левый глаз Бориса нервно дернулся. Губы вытянулись в плотную тонкую линию. Лицо исказилось в кривой ухмылке. «Это ты сняла то видео?» «Разослала ему всем, кому не лень, и думаешь, что все? Ты на коне?» «Но что самое интересное, ты умудрилась отослать его дочери, у которой больное сердце». «Браво, Люба! Похвально!» «И ты еще удивляешься и спрашиваешь, что с ликой? Ты же сама ее хочешь угробить!» С ехидной издевкой протягивает мерзавец, наслаждаясь моим секундным ступором, наплевав на прохожих людей, которые то и дело проходят мимо нас по коридору. С силой хлопаю ладонью по гадкой небритой щеке подонка. Хлесткий шлепок, кажется, перебивает все внешние звуки. Ладонь горит огнем, но это ничто по сравнению с той болью, что разрывает меня изнутри. З-замолчи! Шиплю я, сгорая от гнева и боли одновременно. Борис издает едва слышимую усмешку, растягивая губы в ехидном оскале. Его слова, словно ядовитые змеи, впиваются в мое материнское сердце. Пытаюсь игнорировать его слова, не принимать близко к сердцу. Я ни в чем не виновата. Пусть мерзавец нарочно пытается выставить меня виноватой. Я знаю, что это не так. Но боль, острая, невыносимая все равно пронзает меня насквозь. Неужели он действительно думает, что я способна на такое? Что я могу навредить собственному ребенку? Эта мысль невыносима. Слезы жгут глаза, но я сдерживаю их, стиснув зубы. Не дам ему удовольствия видеть мои слезы. Не покажу свою слабость. Вокруг снуют люди, косятся на нас, перешептываются. Но мне абсолютно все равно. Весь мир сужается до этого мерзавца, стоящего напротив. Внутри все кипит, клокочет, как лава в жерле вулкана. Хочется кричать, растарапать ему лицо, сделать хоть что-нибудь, чтобы заглушить эту невыносимую боль. «Я не виновата», — твержу я себе. «Я не виновата». Но эти слова звучат неубедительно даже для меня самой. Сомнения, как ядовитые черви, точат меня изнутри. А что, если он прав? Что, если это видео действительно стало причиной? Нет, я гнала от себя эту мысль. Я должна быть сильной, ради лики. Я должна выяснить, что случилось, и помочь ей. А с этим, с этим подонком я еще разберусь. Что, Любонька, правда глаза колет? Хмыкает гад, снова пытаясь воздействовать на мою совесть. «Прекрати меня во всем обвинять. Мы оба знаем, кто главный в виновник, сложившийся с ситуации. Если бы не твоя с связь с ее лучшей п подругой, ничего бы этого не было, ясно? Ты все разрушил, Боря, все. Скоро ты по поймешь, что натворил» когда останешься совсем один. Поток речи мощным потоком срывается с губ. Словно поток лавы, обжигающий, яростный. Даю достойный отпор своему противнику. Вот только ни один мускул на его лице не дрогнул. Словно ему все равно. Или он просто тщательно скрывает свои чувства. Кирилл сегодня переезжает ко мне. Он все знает. И Лика... Как только она придет в себя, я заберу ее с собой. После того, как все узнали твою истинную сущность, никто не захочет жить с тобой под одной крышей. Внутри все ликует хотя бы от того, что я сумела выдать ровно и четко каждое слово, которое так отчаянно рвется наружу. И я чувствую, что счет начинает переваливать в мою пользу. Осталось немного позаботиться о здоровье дочки и тогда все наладится. Обязательно все наладится и встанет на свои места. «Не празднуй победу раньше времени, Люба!» — решительно произносит мерзавец, даже глазом не моргнув. Какая же мощная у него самообладание и уверенность в себе! Просто удивительно! Борис грубо хватает меня за руку и наклоняется ближе к уху, чтобы процедить следующие слова. «Я знаю, что ты продала дачу. Знаю, что пытаешься открыть свою убогую пекарню. Но у тебя ничего не получится. Я сделаю для этого все». Он отшвыривает мою руку, словно она по локоть в грязи. Я с трудом удерживаю равновесие, но выпрямляюсь, с вызовом глядя ему прямо в глаза. «Я его больше не боюсь». «Это мы еще посмотрим, Боря». Сижу сквозь плотно стиснутые зубы. Мой взгляд источает ледяное спокойствие. Внутри же, наоборот, все пылает от ненависти к этому мерзавцу и страха за дочь. Но добро всегда побеждает зло. Всем известная мудрость. Однажды Боря попросту захлебнется своей ядовитой желчью. Это мы еще посмотрим. Внутри меня бушует ураган. Страх за лику. Жгучение ненависть к Борису, отчаяние от того, что он разрушил нашу семью и тоненький лучик надежды на то, что все еще можно исправить. Руки дрожат, но я сжимаю их в кулаки, стараясь не выдать своего состояния. Я должна быть сильной. Ради Лики. Я не позволю ему сломать меня. Не позволю ему победить. Этот мерзавец еще пожалеет о том, что связался со мной. Я буду бороться за свое счастье, за счастье своей дочери и сына. До последнего вздоха. Тем временем из палаты выходит врач, и я, затаив дыхание, жду от него новостей.